220. И тягость времени была указана. Так говорят древние пророчества о времени нашем. Времени – приходу предшествующему. И действительно, тягость времени велика. Да разве может быть иначе, когда надо переродить сознание человеческое? Чтобы это совершилось, оно выводится из привычных рамок. Обстоятельства тегощаются непомерно, дабы отвратить дух от земного в озопьяние небесно. Разрушаются для этого привычные условия жизни и изменяются в корне. Идёт полная переоценка ценностей. Стихии, выведенные людьми из равновесия, делают существование непрочным и угрожают в дальнейшем ещё более сильными катастрофами. Бушует стихия воды, Неспокоен огонь подземный. Равновесие природы нарушено в корень. Конечно, стихии, нарушенные во сноей своей, опасны. Люди страдают от них прямо и непосредственно. А так как никаких мер для обуздания их не принимается, то и конца столкновений их не предвидится. Всё зависит от духа человечества. Человек повелитель стихий, хотя и не знает об этом. разнузданному состоянию сознания человеческого стихии подчиняются. Коллективное воздействие людских масс велико. Если бы они действовали гармонически и в равновесии духа, то результат этого мощного влияния на природу был бы прямо противоположен. Но так как дело обстоит сейчас, просвета не видно. На каждое неуравновесие природы человек отвечает еще большим неуравновесием. получается заколдованный круг, из которого выход лишь кверху, но в небо взглянуть отказались, ибо оставили его закрытым или заменили золотом. Так, мечутся в смятении люди и будут метаться, пока не приду. Несу людям спасение.